Орден Александра Невского. 7 ноября 1944 года. Итак, за форсирование Днестра, где я сыграл ключевую роль со своими трофейными гаубицами, обеспечив бескровную переброску полков дивизии. Меня ничем не наградили. Потом я долго командовал батареей дивизионом, а меня все не награждали. Очередь не подходила. Есть два ордена и хватит! Вон ночь прода! Всего одна медаль! А он давно воюет. Там в тылах. А круг начальства столько приспешников вертелось, что и среди них очередь на награждение была. У меня же за очередной год боев накопилось столько подвигов, достойных самой высокой награды, что можно бы и наградить было. Не наградили меня и никого из пушечной батареи и за то, что мы в Молдавии остановили лавину немцев, прорвавшихся из окружения. Опять же, из всей дивизии именно мне поручили это опасность. «Опять же, из всей дивизии именно мне поручили это опасное и требующее большого умения и мужества боевое задание. С четырьмя пушками мы сумели вовремя обнаружить и уничтожить тысячи солдат противника, более восьмисот взять в плен. Вся моя батарея тогда погибла. В живых остались один совершенно невредимый сержант, командир орудия, и я, раненый в ногу. Нам, сержантам, никто даже спасибо не сказал. Не отсутствие наград тогда расстроило меня, а скотское отношение к честным людям». «Это только в кино горячий снег», — генерал привез и со слезами на глазах раздавал оставшимся в живых артиллеристам ордена, приговаривая извиняющимся голосом, «Чем могу? Чем могу?» У меня же, командира дивизиона, победившего в том бою армаду врагов, в благодарность отобрали доджи, на которых мы возили пушки, и передали их придворному дивизиону, который штаб армии охранял. А мне сказали... «Вон сколько бескоздых немецких лошадей по балке ходит после твоего боя! собирая их и формируя конные упряжки!» И я до конца войны возил две пушечные батареи на конях. Даже пустыню Гоби и хребет Большой Кинган на этих лошадях форсировал, прокладывая путь для всей дивизии. И после Молдавии на всем боевом пути по Восточной Европе мой дивизион шел впереди дивизии с лучшим стрелковым полком, сменявший нас в Югославии болгарский артиллерист Сменявшие нас в Югославии болгарские артиллеристы не верили, что дивизионом командует 23-летний капитан, прослуживший в армии всего три года. Поверили только тогда, когда я спас их от разгрома, проявив больше мужества и мудрости, чем эти высокомерные болгарские стужаки офицеры Дунай, Румыния, Болгария – страшные бои в Югославии, в ее непривычных для нас горах, где горные немецкие войска врезались в наши колонны слангов из тыла, а бурные реки преграждали нам путь». Но в этих неразберихах мы всегда оказывались победителями. Неприступную гору Ртань наша дивизия взяла только потому, что я с двумя пушками с помощью местных жителей проник по ее лесистым склонам в тыл к немцам и уничтожил прямой наводкой огневые позиции всех четырех немецких батарей. Лишившись артиллерии, фашисты отступили. Лишившись артиллерии, фашисты отступили. Множество боев в труднейших условиях горной местности выиграли мы в Югославии». «Надрываясь из последних сил, рискуя быть сброшенными в пропасть, мы, люди равнин, сумели одолеть специально обученные немецкие горные войска, овладели горой Ртань, захватили города Парачин, Крушевац, Трстеник, Крагуевац и сам Белград. Да и тот случай нельзя не вспомнить, когда с двадцати югославскими партизанами, тремя разведчиками и пушечной батареей я сумел захватить югославский город Трстеник. Этот случай преподнес нам немыслимое». Два полка дивизии никак не могли взять этот городок, расположенный на широкой, бурной западной Мораве, А третий стрелковый полк наступал с моим дивизионом вдоль той же реки по противоположному ей берегу. Прямой наводкой с помощью своих орудий в течение трех минут мы подняли на воздух всю немецкую оборону, позволив дивизии спокойно войти в город. А командование дивизии доложило наверх. Вместе с поддерживающими частями в результате упорных боев дивизия штурмом овладела городом. На этот мнимый штурм Было списано много боеприпасов, имущества, людских потерь. К тому же многих наградили. Только о нас не было сказано ни слова. После войны наш генерал, оправдываясь, сговорчески сообщил мне. «Тебя бы тогда наградить надо, но сделать этого нельзя было. В донесениях я представил дело так, что город штурмом взяла наша дивизия. В противном случае считалось бы, что город освободили не советские войска, а югославская армия». Это была военно-политическая уловка. «Дружба дружбой!» Но уже тогда Тита слишком возомнил о себе. Нельзя было поощрять его. Мне же от этой хитрости стало не по себе. За Белградом, в городе Рума, нас остановили на пополнение. Там, 7 ноября, мне вручили орден Александра Невского. Командир полка Рогоза тогда сказал, «За мост через Ингу, за форсирование Днестра, за уничтожение лавины фашистов в Моравии, ну и, конечно же, за гору Ртань Трстенек, ты заслужил три ордена Невского». «Да и герою тебе надо было бы дать, но это не в моих силах. Держи Невского».